Глава, 46-я. Шурик долго ловил такси, зато доехали до Преображенки очень быстро. Город был по-праздничному пуст, и оба конца, от дома до Преображенки и оттуда до Масловки, заняли чуть больше часа. Иван Петрович был старенький кошачий собачий доктор, слегка сумасшедший, как все служители животных. Дом его всегда был полон животными калеками, а одна старая собака была привязана к самодельной тележке и передвигалась, спустив передние лапы на пол. Он давно лечил Матильдиных кошек, денег с нее не брал, и весь расход заключался в том, что его надо было привозить и доставлять обратно домой. Общественным транспортом он никогда не пользовался, либо ходил пешком, либо ездил на такси. Он был одинок, людей не любил и кое-как мирился только с такими же страстными, как он сам, любителями животных. Когда приехали к Матильде, кот был при последнем издыхании. Он хрипло дышал, и морда была вся в жидкой слюне. Иван Петрович сел рядом с несчастным животным, Положил руку на черную мокрую голову, закряхтел, потрогал кошачий живот, велел показать смененную подстилку, недовольно взглянул на черно-бурые разводы. — Выйдем, — хмуро сказал Матильде и вышел с ней на кухню. — Ну что, Матильда, прощайтесь со своим котом. Умирает. Могу сделать укол чтоб не мучился. Но он и так вот-вот отойдет. Шурик стоял в дверях кухни и восхищался стариком. Он вышел в другую комнату, чтоб не смущать пациента ужасным приговором. Поразительно! Ох, я уже и сама подумала, что поздно я его привезла. Убитым голосом отозвалась Матильда нет ты это природа и раньше бы привезла ничем бы я не помог ему лет то больше десяти так ведь двенадцать в январе будет ты он голубушка считайте восьмидесятилетний старик как я сколько ж можно ну укол хотите сделаю наверное надо чтоб не мучился Иван Петрович стал расстегивать чемоданчик, разложил на белой салфетке шприц, иглу, две ампулы, потом подошел к коту, покачал головой. — Все, Матильда, не надо укола, помер кот. Матильда накрыла кота белым полотенцем, заплакала, взяла Шурика за плечо. — Он никого не любил, только меня. Я тебя принимал. Выпейте с нами рюмочку, Иван Петрович. Водку достань, Шурик. А чего ж не выпить? Шурик вынул из холодильника бутылку водки. Едва не упустил из руки, обмотанной бинтом, Матильда заметила наконец пухлую повязку. Шурик, что с рукой? Шурик отмахнулся. Животный доктор и внимания не обратил. Сели за стол. Иван Петрович убрал со стола свой инструмент. матильда вроде уже и не плакала, но слезы проползали по щекам. «Да я уже полгода как понимала, что он болеет. И он понимал. Спать встал отдельно. Я зову его к себе. Он подойдет, приласкается, головой потрется и к себе на подушку. Я ему подушку на скамеечке положила». Ему на кровать запрыгивать трудно стало. Вот такие дела. Выпили, закусили какой-то консервной рыбкой. Другой еды в доме не было, даже хлеба. Вроде животное, да. Опомянуть хочется, как человека, — тихо сказала Матильда. Иван Петрович встрепенулся. — Ой, Матильда, да что вы говорите! Они впереди нас в Царствие Небесное пойдут. Знаменитый русский философ, запрещенный, конечно, Николай Александрович Бердяев, знаете, что сказал, когда его кот помер? На что говорит мне Царствие Небесное, если там не будет моего кота Мура, а? А ведь поумнее нас с вами был человек. Так что не сомневайтесь, наши кошечки встречать нас будут. Ах, как! Ой, был у меня кот Марсик! В тридцать девятом году помер! Всем котам! Кот! Красавец! Ума палата! Я виноват перед ним. Инфекция к нему привязалась. Тогда антибиотиков не было. Он рассказал про кота Марсика, про кошку Ксантипу, Матильда про всех своих прошлых кошек, и выпили еще водки, все под ту же рыбку, и немного утешились. А когда Иван Петрович собрался было ехать, и Шурик уже встал, чтобы идти за такси, раздался звонок в дверь. Пришел сын соседки. Он жил на Преображенке, заехал к матери отдать ей какие-то ключи, не застал ее дома и хотел оставить ключи у Матильды. «Это было удачно!» потому что Иван Петрович жил чуть ли не в соседнем доме, и он забрал пьяненького старичка и обещал доставить до порога. Бедный Константин, завернутый в полотенце, тоже уехал с ветеринаром. У того было тайное место в Сокольническом парке, где хоронил он своих. А Шурик не уехал. Невозможно было оставить без утешения милую расстроенную Матильду, которая совсем ничего от него не требовала, только дружбы. Как в школьные времена, ровно в час ночи он вылетел от Матильды и побежал домой через железнодорожный мостик на Новолесную улицу. Прибежал быстро, через двадцать минут входил в квартиру, вошел, И вспомнил, с Марией не позанимался, валерии не позвонил и, что самое главное, совершенно забыл про травника, который приготовил Вере мазь для ноги. И наверняка Светлана звонила, ей тоже чего-то надо. Расстроился.